Глава двадцать восьмая. Мне так хотелось увидеть, жив ли дядька Петр, и нашла ли его Зорька. Хотя здесь их нитей могло и не быть. В полотно вплетались жизни только верующих людей. А у Рома и скоморохов были свои причины сторониться богов, и я могла потерять время. Но так и не найти переплетения их путей. Но был один человек, судьбу которого я страстно желала узнать прямо сейчас. «Ты иди, Игнат, я скоро тебя догоню». Я только посмотрю, жевали Добронега. Ее нить должна быть где-то рядом с нитью князя Олегом. Они связаны тремя детьми. Я умоляюще посмотрела на любимого и вновь вернулась к станку. Игнат направился к выходу, воркуя с капризничающим сыночком. Его голос становился все тише, а я торопливо искала нить старшей княгини. Она нашлась, и я схватилась за горло, понимая, что Добронеге осталось жить совсем немного. Ее ниточка истончилась. В колдовское стекло я увидела обескровленное лицо княгини, измученное болезнью тела и угасающий взор. — Нет, нет, нет, — прошептала я, крутанувшись на пятках. — Я не позволю. Больше не хочу быть предвестницей смерти. Я буду дарующей жизнь. Я уже дала одну своему сыночку, поэтому у меня получится. Я кинулась к челноку, но на нем не было подходящей по цвету нити. Я ползала по полу на карачках, хватало то один моток обрезанных нитей, то другой подбегала к станку и сравнивала с той, что вот-вот должна была кончиться. Я выла от отчаяния, боясь не успеть. Но я нашла нужную нить. Вытерев пот с лица, подолом сарафана, я вытащила из корзины свободный челнок. Намотав на него так много, сколько получилось распутать, трясущимися руками вставила челнок между нитями основы. Доведя его до обрывающейся нити, связала концы в крепкий узел, шепотом поблагодарив маменьку за то, что та заставляла нас с сестрой шить-вышивать и набивать в этом мастерстве руку. Я принялась проталкивать челнок через нити основы. Станок стонал, клацал, трясся, грозясь окончательно разрушиться, но я упорно ткала. Успокоилась только тогда, когда закончилась нить на челноке. — Шевитовка, милая княгиня! — прошептала я и заторопилась к выходу. — Пусть жизнь Добронеги будет не такой гладкой, как была до того. Все же я неопытная ткачиха. Но ее дети и князь Олег не останутся без присмотра. Игнат не ушел далеко. Он сорвал полевой цветок и крутил им перед носом Добромила. Тот пытался схватить его пухлыми ручками. Правда, начинал ныть, когда вспоминал, что голоден. Я не стала ждать, когда мы вернемся в дом. А села на кочку и принялась кормить прямо здесь. «Почему так долго? Узнала что-то новое?» Игнат сел рядом и, сунув стебелек цветка в рот, лениво прикусывал. Его взгляд бродил по холмам. «Да, княгиня Добронега будет жить долго». И сама сыграет своим детям свадьбы. Игнат покосился на меня. — Ну, ты же говорила, что супруга Олега смертельно больна. — Уже нет. Я улыбнулась Игнату. — Ты что-то изменила? Он напряженно ждал ответа. Я не сразу, Накивнула. В голосе Игната появилось беспокойство. — Но так нельзя. Это вмешательство в дела богов. За это положено наказание. Он зло швырнул помятый цветок. — Но я всего лишь спасла жизнь человеку, хорошему человеку, истово верующему в богов. Они же зачем-то наградили меня колдовскими способностями. Станок сразу послушался меня, а если бы я что-то нарушила, то нить не вплелась бы в полотно. — Так нельзя. — Но как ты не понимаешь? Игнат встал, посмотрев на меня сверху, заметил выступившие слезы и смягчился. — Что бы ни случилось, помни, я рядом с тобой. Можешь спрятаться за мою спину, я тебя не брошу. Наказание не задержалось. Вечером в доме появилась Ега. Взгляд пытливый, движения сдержанные. Пропали прежние приветливость и душевность. — В храме Великой ткачихи пахнет человеческим духом, — произнесла она, садясь на скамью в горнице. Мы с Игнатом стояли перед ней с поникшими головами, как провинившиеся дети. — Да, мы были там. Не стал отпираться Игнат. — Что-то поменяли? Я поправил станок. Игнат сделал небольшой шаг вперед, и я оказалась за его спиной. Ему требуется ремонт. Его уже не спасти. Он будет разрушаться все больше и больше, как и все здесь. Ведьма огляделась. Я тоже подняла голову. Только сейчас заметила паутину трещин на потолке и кое-где на стенах. Изменения уже начались, но они не были заметны глазу. Печь вроде как стала более низкой, углы кривее, словно дом тихо просаживался. «Что еще изменили?» Нельзя было не ответить. Яга ждала. Я вышла из-за спины Игната. Я вплела в полотно длинную нить. Я опять опустила глаза. Нервно теребила фартук. Не дала умереть княгине добронеги. Она добрыми делами заслужила долгую жизнь. «Не тебе судить, что заслужили люди, а что нет!» Строго попрекнула меня ведьма. «Каждому воздается по заслугам. У добронеги руки в крови!» Она легко посылала людей на гибель. «Встань ты ей поперек пути, и тебя не пожалела бы». Зато ей были посланы муки и ранняя смерть. «А ты, поперешница, все изменила. Теперь придется отвечать за самовольство». Я со страхом посмотрела на Ягу, понимая, что наказание неотвратимо. Действительно, что я знала о Добронеге. «Княгиня спасла меня от домогательства Олега, вытащив из княжеских палат и услав подальше?» Но здесь можно было рассудить совсем по-другому. Законная супруга убирала молоденькую соперницу, в которую влюбился князь. Наверняка Добронега прознала, что Олег отвалил за меня две деревни. А значит, от сына часть наследства убыла, что любой матери не понравилось бы. Так же лихо убрала старая княгиня Бажену, рассказав Олегу о ее неверности. И Добронега же приказала утопить любовника Бажены, трепавшегося о связи с той на каждом углу, а смерть Ярослава от укуса змеи. Да, он собирался захватить земли брата, но еле вершить суд над ним. «Что теперь будет?» – прошептала я, тяжело сглотнув ставшей вязкой слюну. Благодарно взглянув на Игната, который взял мою руку в свою большую ладонь и сжал ее, ведьма тоже увидела этот жест, печально вздохнула. «За вмешательство в дела богов полагается смерть. Но великая ткачиха, взявшая тебя под покровительство, милосердна. Ты, мать...» И твой ребенок нуждается в тебе. Но больше тебя здесь видеть не хотят. Ты покинешь приграничье Славе, Яви и Нави сегодня же, до заката солнца. Твой колдовской дар тоже останется здесь. К людям ты выйдешь, простым человеком, каким и была до встречи с богиней». Я всхлипнула. Я разом потеряла все. Покровительство Мокоши, возможность перенять опыт ведьмы а значит, и силу, которая могла пригодиться для восстановления прав на земле перемиров. А главное, я не успела найти полотно жизни своей сестры. Как теперь не ошибиться и не пройти мимо нее? — Я уйду с ясной, — твердо произнес Игнат. Я в ответе за сына и его мать. — Твое дело, — ведьма поднялась. — Я тебя не гоню. Твоей вины здесь нет. Научте, там, за перевалом, жизнь не будет к тебе милосердна. Там ты никто, ни княжеский сын, ни наследник богатого отца. Придется начинать все заново. И все же я уйду. Хватит прятаться от людей. Игнат развернулся и направился к лестнице. Как я поняла, за сыном. Я упала перед ведьмой на колени. Нет, не для того, чтобы умолять о прощении. Я знала, что боги не простят и брезгливо отвернуться, если я буду рыдать и виться ужом. Обидно, что я поступила так глупо, но я всей душой верила, что делаю все правильно. Когда же я наберусь мудрости? Мой необдуманный порыв обрек на скитание сразу троих. Что нас ждет там, за перевалом? У нас ни кола, ни двора. Мы даже не сможем заявить права на свои земли. Кто в нас признает наследников Ратиборов и Беремиров? Кто пойдет за нами? Мы сами на себя не похожи. Самозванцы. Легко рассуждать и строить планы, когда ты сыт и живешь в тепле. Я знаю, что виновата. И принимаю наказание. На колени встала не умолять, а поблагодарить за ласку и тепло, какими вы нас одарили. Я благодарна вам за милость, оказанную сироте, и никогда не забуду ваших добрых деяний. Вы вернули мне мужа, а вместе с ним веру в чудо. Но сейчас у меня болит душа за вас. Как вы справитесь, оставшись одна?» Яга положила ладонь мне на голову. «Думаешь, дом, корова и куры были нужны мне?» Она покачала головой. «Я создала этот мир для вас. Боги не нуждаются в мирском». «Боги?» — я подняла голову. Ега лишь хранительница колдовского источника и посредница между людьми и богами. Но сама всегда остается смертной, пусть живущей долго, но нуждающейся в еде, воде и отдыхе». «Мне очень жаль, ясна, что я вынуждена с тобой расстаться. С вами я узнала, какой была бы матерью» если бы мои дети дожили до ваших лет. Я гостинула с шеи платок, и я увидела под ним нитку жемчуга. Я помнила ее. Я поднесла эти бусы в жертву великой ткачихи в храме города Ахмыла. Покинь, могешь?» прошептала я, не веря своим глазам. «Ты единственная, кто спросила меня, как я вынесла гибель своих детей, как справилась со смертельной болью. И отдала самое ценное – «Что у тебя осталось в память о родителях?» «Так вот я отвечу». Великая ткачиха сняла с себя жемчуг и навесила его мне на шею. «Я не справилась. Я до сих пор не справилась. Боль матери, потерявшей своих детей, ничем не унять». Она заставила меня встать с колен. Богиня Мокаш поцеловала меня в лоб. «Спасибо тебе за то, что была мне хорошей дочерью. А тебе спасибо». Она обернулась на застывшего в дверях Игната, который уже навесил на себя люльку со спящим ребенком. За то, что был мне ласковым сыном. С вами я вспомнила, каково это — быть любящей матерью. И узнала, что значит быть бабушкой. Она подошла к Добромилу и погладила его по рыжей головке. «Это вы пели мне песню, когда я не могла разродиться». Я смотрела на богиню во все глаза. Она за мгновение неуловимо изменилась и старухи превратилась в прекрасную деву с длинными распущенными волосами, с добрым взором и ласковой улыбкой. Да, я эту песню опела бы своей дочери, если бы она маялась, как и ты, в родах. Берегите своего мальчика. Я привязалась к нему и буду следить за ним столько, сколько хватит сил. Мокаш наклонилась и поцеловала Добромила в лоб. Мальчик во сне улыбнулся. Я заплакала. Нет, она не оставила нас своей милостью. Мне будет достаточно, если великая ткачиха хоть одним глазом присмотрит за нашим сыночком. Берите все, что понадобится в долгом пути. Будьте счастливы и... Прощайте. Мы оба поклонились великой ткачихе в пояс, а когда распрямились, ее уже не было. Через некоторое время содрогнулся дом, застучал станок. Богиня вновь принялась ткать. Еще есть люди, верящие в нее. Еще есть судьбы, за которые она в ответе.